Глава 23. В трудах и праздности. Май-сентябрь 1888 года лентваревы были не похожи на киселевых. В то время как киселевы с их вольными нравами и высокомерием жили аристократами, лентваревы, дворяне с твердыми устоями, были трудолюбивыми землевладельцами и готовыми жертвовать собой либералами. Единственным, что сближало эти две семьи, было отсутствие денег. Главой семьи Лентваревых была мать Александра Васильевна. У нее было три дочери и два сына. Наибольшее впечатление на Чехова произвела старшая дочь Зинаида. О ней он писал Суворину «Старшая дочь, женщина-врач» гордость всей семьи, и как величают ее мужики, святая, изображает из себя воистину что-то необыкновенное, у нее опухоль в мозгу, от этого она совершенно слепа, страдает эпилепсией и постоянной головной болью, она знает, что ожидает ее, и стоически с поразительным хладнокровием говорит о смерти, которая близка. «Здесь, когда я вижу на террасе слепую, которая смеется, шутит или слушает, какие читают мои сумерки, мне уже начинает казаться странным не то, что докторша умирает, а то, что мы не чувствуем собственной смерти». Вторая дочь Елена, некрасивая старая дева, тоже была врачом. Младшая Наталья, веселая пивунья, обучала крестьянских детей в построенной на свой счет школе на украинском языке, тогда запрещенном. Старший сын Павел, исключенный из университета за политическую деятельность, был женат и ожидал появления первенца. Младший сын Георгий, пианист, помешанный на том, что Чайковский гений и мечтавший жить по заповедям Толстого, тоже погубил карьеру излишним либерализмом. Письма, доставляемые на луку, включая и чеховские, перехватывались с тайной полицией. Лентворевы были убеждены, что интеллигенция должна посвятить себя народу. Оживленные дискуссии, то и дело вспыхивавшие между обитателями луки, были лишены бабкинской фривольности. Не было здесь ни пьяных пирушек, ни заигрываний с молодыми крестьянками. Дух целомудрия и поэтичность пейзажа отразятся позже в нескольких рассказах и прежде всего в пьесе «Леший», придавая им несколько утопический оттенок. Лигель, снятый чеховыми, оказался куда более удобным, чем его описал Миша, даже несмотря на то, что четыре лентваревских пса, гонявшие по двору свиней, то и дело забегали в столовую. Обеды для семьи готовила молодая полька. Евгения Яковлевна, узнав, что кухню надо делить с другим дачником, перестала там появляться. На рыбалке Антон подружился с рабочим местного завода, заядлым рыболовом, и вдвоем они подолгу просиживали с удочкой у мельничной запруды. Молоденькая дочь мельника, писал Антон Киселеву, «Полненькая». Похоже на кулич с изюмом, просто хоть караул кричи от вожделения. Однако совращать крестьянок среди местных господ было не принято, и к великому огорчению Антона в сумах не оказалось борделя, не было на Луке и нужников. Вся моя задница искусана комарами, — жаловался Антон Щеглову. И все же никто из посетителей Луки, отмахав шестьсот верст, и, протрясясь в поезде больше суток, не пожалела поездки. Украина манила российскую интеллигенцию, символизируя собой райские кущи на грешной земле. Антона навестили его новые поклонники Иван Щеглов, Казимир Баранцевич, плетист Александр Иваненко, а из почитаемых им патриархов поэт Алексей Прищеев. Иваненко играл дуэты с Георгием Лентваревым. Местные барышни катали Плещеева на лодках и пели ему романсы, а Антон вел наблюдение за его пульсом и дыханием. В начале июня на луку пожаловали Ваня и Коля. Художник вел себя смирно. Он снова накуролесил в Москве, сбежав от Шехтеля с деньгами и материалами. Невыполнение заказа на реставрацию церкви грозило Шехтерю штрафом в 150 рублей за день просрочки. «Право, я себя чрезвычайно жалею», — жаловался он Антону. «Николая же и жалеть-то не стоит, и не к чему». Тем временем Александр, приехав в Москву, оставил малолетних сыновей на тетю Фенечку, Грузинский, заглянув в московский дом Чеховых, в письме от 21 июня описывал несколько странный порядок вещей. На крыльце вашей квартиры увидел прелестную молодую девицу, с прелестным молодым человеком на коленях, обыкновенно это бывает наоборот. Александр, наконец, появился на Луке и принялся пить и буянить в летнем саду в Сумах, Он влез на сцену и вмешался в выступление фокусника и гипнотизера. Публика смеялась, но Антону с дамами пришлось от стыда покинуть театр. Затем Александр попросил в письме руки Елены Лентваревой, полагая, что, отчаявшись выйти замуж, она согласится на вдовца алкоголика с двумя отстающими в развитии детьми. Антон это письмо разорвал. Александр рассердился и в два часа ночи ушел из Луки на станцию. В Москве он набросился на тетю Фенечку, обвиняя ее в том, что она отравила детей, а потом уехал с ними в Петербург. Пока его не было, квартиру обобрала до нитки уволенная прислуга. Александр впал в запой. Пройдет какое-то время, и мальчиков вызволят из Петербурга и снова отправят в Москву к тете Феничке. Коля с Плещеевым покинули Луку через два дня после внезапного отъезда Александра. Коля, настрадавшись в вагоне третьего класса, среди возвращающихся домой дачников с пожитками, вернулся к Анне и Гольден и слег. Оттуда он пытался вытрясти из Суворина деньги за будущие иллюстрации к Антоновой степи. Плещеев, позабыв на Луке сорочку, с комфортом добрался до Петербурга, в вагоне первого класса. Освободившееся место занял приехавший из Таганрога Миша. Семья дяди Митрофана стала ему ближе, чем собственная. Особенно тесно сошлись они с кузеном Георгием. Антон стал подумывать о приобретении хутора, где он мог бы писать, лечить крестьян, а для петербургских писателей устроил бы так называемую «климатическую станцию». Зарабатывая от 500 до 1000 рублей за повесть или пьесу, Чехов уже мог рассчитывать на покупку недвижимости. Другу Лентворевых, помещику Александру Смагину, приглянулась Маша, и он предложил Антону присмотреть для него поместье по соседству со своим в Полтавской губернии. Лентваревы запрягли в старинную коляску четверку лошадей, и молодежь отправилась в гости в имение Смагина, Антон 10 дней путешествовал по городкам и ярмаркам Полтавской губернии, тем самым, которые полвека назад обессмертил Николай Гоголь. И в течение трех последующих лет продолжал подыскивать там имение, но каждый раз что-то мешало ему заключить сделку. Украина с ее общим довольством и, так сказать, народным здоровьем глубоко запала в душу Антона. На луку он вернулся бодрым и жизнерадостным. В усадьбе, не смолкая день и ночь, пели соловьи. Гости все прибывали. Антон попросил Гаврилова отпустить Павла Егорыча на пару недель из его амбара. Гаврилов теперь гордился тем, что у него работает отец знаменитости и многого от Павла Егорыча не требовал. Впрочем, тот не отказывал себе в удовольствии принять участие в подсчете миллионных гавриловских прибылей На Луку Павел Егорович прибыл 26 июня и вместе с Павлом Лентваревым отпраздновал День своего ангела. Это событие позже отразится в чеховском рассказе «Именины». Из почитателей Антона приехал лишь Баранцевич, страстный Раколов. Уезжая, он оставил на Луке калоши и штаны, а вернувшись домой, откровенно признался Антону в письме. Не проходит дня, в котором я не думал о самоубийстве, за исключением кратковременного пребывания моего У вас. Антон скучал по Суворину, и подобное чувство с ним разделял Щеглов. Посылая Антону на прочтение свою комедию Театральный воробей, он писал У меня изредка бывает Суворин, Шмерцн. С ним так славно иногда беседовать. Это сама чуткость. Наконец, 13 июля, потратив три дня на дорогу по воде и по суше, Чехов, дорогим гостем, появился на пороге Суворинской дачи Феодосии. Девять долгих дней они занимались лишь тем, что плавали в море, загорали, гуляли и разговаривали. Антон не писал ни писем, ни прозы, настолько поглотило его общение с Сувориным. Тогда же они набросали план пьесы, которая позже станет лешим. Анна Ивановна Суворина не сводила с Чехова глаз. Мы, бывало, по целым дням лежали на раскаленном солнцем песке или лунными вечерами смотрели на бесконечную морскую даль. Муж и Антон Палыч, будучи вместе, всегда говорили или рассказывали друг другу, Никогда не молчали и не скучали вместе. Познакомились с Айвазовским. За большим белым столом была одна хозяйка, красавица, вторая жена Айвазовского, родом армянка. Она была в белом пеньюаре, с распущенными длинными черными, не совсем просохнувшими после купания волосами, залитая лунным светом, она разбирала и отбирала в корзины только что срезанные на столе розы, Антон Павлович уверял, волшебная сказка. То лето Чехов ничего не написал, хотя подумывал о романе. Суворин выказывал царскую щедрость, предлагая Антону рыбацкие лодки, деньги для покупки имения, дочь-невесту, партнерство в издательском деле, соавторство в новой пьесе. Он делился с ним житейской мудростью и государственными секретами. От предложения жениться на одиннадцатилетней Насте Чехову удалось отделаться шуткой, а вот деньги он принял. Сумма была достаточно велика, чтобы не обидеть Суворина, и вместе с тем достаточно мала, чтобы самому не попасть в неловкое положение. До всего остального Антону не было дела. В Москве Ваня подыскал квартиру для себя и Павла Егорыча. В Чеховском доме был разгром, о чем Ваня сообщал матери. «На вашей квартире очень много пыли и хламу господ знакомых, а чего действительно очень много — это кошек, с которыми тетенька от нечего делать разговаривает и кормит их булочкой с молочком бедненьких. Все кошечки имеют имена, так самую маленькую зовут Картузиком. Куда их тетка денет до вашего приезда?» 23 июля, в 4 часа утра, Антон вместе с Алексеем Сувориным-младшим отправились пароходом на Кавказ. Находясь на палубе во время качки, Антон потерял равновесие и, чтобы не упасть, ухватился за телеграф машину, а потом не смог вернуть ее в прежнее положение. В результате пароход «Дир» сошел с курса и только чудом не столкнулся с другим судном. Антон с «Дофином» намеревались через Грузию добраться до Каспийского моря, а затем через Бухару попасть в Персию. Однако семью Сувориных постигло новое несчастье. Алексей получил телеграмму о том, что заболел его брат Валериан. Он появился в Звенигороде уже больным. Если бы Антон принял приглашение Киселева провести лето в Бабкине, он в это время мог бы работать в тамошней лечебнице. Коллега Антона, доктор Архангельский, нашел у Валериана дифтерит и назначил трахеотомию. Телеграмма, отправленная Московскому хирургу, до адресата не дошла. Валериан умер 2 августа 1888 года. Дофин с Антоном немедленно отправились назад в Крым. Алексей поспешил к отцу, а Чехов, избегая встречи с безутешным Сувориным, вернулся в имение Лентваревых. 12 августа дофин писал Антону. «Отца я нашел совершенно разбитым и усталым, точно после припадка нервной болезни. Теперь отцу все кажется невозможным, ненужным и бесцельным хоть сколько-нибудь развлечь внимание. Отец старается следовать предписаниям благоразумия, старается жить по обыкновенному, занимается отчетами магазинов, Ходит на постройку. Вас сюда ожидали. Я оправдал вас как мог. Просьбы проявить сочувствие раздавались не только из Крыма, но и из Москвы. Тетя Фенечка 11 августа писала сестре. Так горю ее за детьми, что Анны Ванны нет. И ночью проснусь, все об них думаю. Я не могу выносить этого, Коля. Так за матерью тоскует. Говорить-то не умеет, а рассказывал мне все ручками. Показывал, как маму одели хорошо и положили потом в ямку, зарыли. Так все ручками указывает. И просто, что не было у меня такого горя. Никогда так, что и никак не могу успокоить себя. Анна Ивановна, голубушка, но я в полной уверенности была. Все говорила, что родные возьмут домой не дадут им так жить. Молюсь, чтобы Отец Небесный умилостивил Антошу. Шура, бедный, очень плакал за матерью, упал без чувств. И дочь очень плакала. Но Антона уже не хватало на всех, кто претендовал на его сочувствие, на его гостеприимство и на его доходы. Своих племянников, к которым он относился так же прохладно, как и Павел Егорович, он оставил на пьяницу отца а на жену и оставшихся в живых сыновей. После публикации повести «Степь» Антон ничем не подкрепил писательскую репутацию. По его признанию, ему самому было стыдно за рассказ «Огни», напечатанный в «Северном вестнике», и сборника рассказов он его исключил. Написанный под впечатлением от поездки в Таганрог рассказ повествует о выбившемся в люди провинциале который возвращается в места своего детства. Местные барышни, насильно выданные замуж, тоскуют по своим возлюбленным, отправившимся на поиски счастья в большие города. Герой рассказа соблазняет когда-то им любимую девушку, однако больше всего в то время Антона занимали мысли о романе, который так и не будет написан. По его обмовкам, сохранившемся в воспоминаниях знавших его людей и в письмах, мы можем предположить, что в основу сюжета должна была лечь жизнь семьи Лентваревых. Возможно, именно эти идеи воплотились в лешем и рассказах, написанных осенью, когда к Антону вернулось вдохновение. Возможно, от своего замысла Антон отказался, утомившись от слишком тесного общения с братьями по Перу, и от сопереживания родным и близким. 2 сентября семейство Чеховых вернулось в свой дом-комод на Садово-Кудринской, отпустив в свою тетку-фенечку со всеми ее приблудными кошками и собаками. Глава 24. Пушкинская премия. Октябрь-декабрь 1888 года. Вернувшись в свой кабинет, Антон погрузился в работу. Шуму в доме прибавилось. Теперь по лестнице стучал башмаками гимназист Сережа Киселев. В семье появилась кухарка Марьюшка. Эта немолодая женщина будет готовить Чехову обеда до самой его смерти и даже переживет своего хозяина. Франц Шехтель все громче возмущался коренной неродивостью, за которую ему приходилось расплачиваться из собственного кармана. В октябре он делился с Антоном тревожными мыслями. «Что Николаю скверно?» «И очень скверно. Это очевидно. Я бы не дал две копейки за его долговечность. Я теперь могу положительно утвердить, что он неисправим». Что слезами на глазах он уверял, что сам видит и осязает то зло, которое ему причиняет его кувалдиха, то с этой минуты он разрывает с нею навеки будет бывать всюду обедать завтракать работать отлично я почти поверил ему несколько дней он вел себя совсем таки как николай был их времен бывал у нас каждый день кроме маленького стакана сотерна ничего не пил кого хотел этим обмануть я уже не понимаю обратная сторона медали постоянная водка солями и кувалда Ежедневно охоты к работе никакой. Улыбнулась и понравилась ему мысль сделать портрет моей жены. Давай делать. Затрачено уйма денег. Не знаю, что будет. До сих пор стоит полотно в своей девственной чистоте. Время шло, а Коля по-прежнему отлынивал от работы, доводя шахталя до отчаяния. Он положительно страдает какой-нибудь манией, силу которой он все свои поступки, иногда даже преступные, видит в розовом свете. Простите, что я вам надоедаю. Но что мне делать? Верните, пожалуйста, доски для иконостаса посыльному. Еще одно предупреждение пришло от домовладельца Корнеева. Сообщите, где ночует ваш брат Николай Палыч, художник. «Сегодня был инцидент. Я поймал малого подглядывающего в ваши окна. Как бдительный хозяин я парня припугнул. Он мне покаялся, что он, Николай Павлович, снял номер у Медведевой и что где три недели не знает, где ночует, а паспорта не дали. Сообщаю так подробно, дабы не вышло чего, чтобы штрафа вам не заплатить». Чехов обратился к зятю Суворина, юрисконсульту Коломнину, с просьбой выхлопотать для Коли освобождение от воинской повинности. Однако уклонение от призыва в 30-летнем возрасте не имело под собой законных оснований, и ни один из предложенных Коломниным советов спасти Колю не смог бы. В конце ноября Шехтель все еще разыскивал Колю, в глубине души надеясь на то, что его можно попытаться вызволить из беды. «Помогите, дорогой Антон Павлович, я снаряжаю целую экспедицию для поисков Николая. На мои две телеграммы по адресу Кувалды никакого ответа. Очевидно, и там нет. Не был ли он у вас? Пусть он мне лишь отдаст доски. Больше мне ничего не надо. Зачем он меня вдвойне наказывает?» Может быть, теперь он образумится? Будет работать? Я готов забыть все, лишь бы он работал. Только благодаря Александру удалось напасть на Колин след. Он вел к новой женщине. И лишь под Пасху 1889 года семейство Чеховых смогло увидеть своего блудного сына. После демонстративного отъезда из Луки Александр дважды писал по секрету Маше, еще допуская возможность жениться на Елене Лентваревой, Маша рассказала об этом Антону, и тот вступился за свою коллегу и товарища. «Теперь о твоем браке. Если ты во что бы то ни стало хочешь знать мое мнение, то вот оно. Прежде всего, ты лицемер 84-й пробы. Ты пишешь». «Мне хочется семьи, музыки, ласки, доброго слова, когда я, наработавшись, устал?» «Ты отлично знаешь, что семья, музыка, ласка и доброе слово даются не женитьбой на первой, хотя бы весьма порядочной, встречной, а любовью. А любви нет. И не может быть так, как Елену Михайловну, ты знаешь, меньше, чем жителей Луны. Она врач». «Собственница, свободно, самостоятельно, образована, имеет свои взгляды на вещи. Решиться выйти замуж она, конечно, может, ибо она баба, но ни за какие миллионы не выйдет, если не будет любви с ее стороны». Александр отступился. Суворин, несмотря на собственные душевные муки, взялся вразумлять его. Какое-то время Александр продержался в трезвости, Однако не прошло и двух месяцев, как он нашел для своей души ласку, а для своих отпрысков – заботливую мать. В чеховскую семью вернулась Наталья Гольден, старая пассия Антона его Наташа Ву. Об этом несколько заносчиво Александр писал 24 октября Антону. «За ребятишками ходит Наталья Санна Гольден в качестве бонны». Она живет у меня, заведывает хозяйством, хлопочет о ребятах и меня самого держит в струне. А если иногда и прорывается в конкубинат, так это не твое дело. Началось все с того, что в новом времени появилась заметка, которая сообщалась об бедственном положении больного чехотка литератора Путяты, с которым Наталья Голден состояла в родстве. Она пришла в редакцию узнать его адрес. «Разговорились. Я пригласил ее побывать у меня, посмотреть моих ребят. Она согласилась, и в результате нескольких вечеров, проведенных вместе вдовцом и девой, получилось то, что мы живем теперь вместе. Она живет в одной комнате, я в другой. Живем! Ругаемся от утра до ночи, но отношения наши чисто супружеские. Она мне как есть по Сеньке Шапка». Если родители старость коих я намерен почтить примерным поведением не усмотрят всем сближении и кровосмешение, скоктания и молоки, то я не имею ничего и против церковного брака. Антон получил письмо и от самой Натальи. Многоуважаемый Антон Павлович, знаю, что это письмо вас крайне поразит, но и сама я не менее поражена. Чего на свете не бывает? Мне очень хотелось бы знать ваше мнение обо всем случившемся, искренне преданное вам, Эн Гольден. Антон не ответил на эти откровения и ограничился лишь тем, что сообщил на латыни о смерти гончей Корбо, походя, обозвав Александра ослом. Смерть старого пса на какой-то миг сблизила братьев больше, чем перешедшая из рук в руки Наталья Гольден. Александр признавался в том, что утаивал часть Антоновых гонораров в новом времени. От имени своей собаки Гершки он откликнулся написанным на латыни соболезнованием. Не пройдет и недели, как Наталья предстанет перед Александром в ином свете, чревоугодницей и любительницей плотских утех. Наталья Санна ежедневно объедается, принимает слабительное... Страждет животом. Клянется быть воздержанной, но не держит слова. Водку пьет. Заражена нигилизмом и либерализмом. Относительно всего остального могу под ее портретом сделать надпись, виденную в детстве на постоялом дворе на картине, где гориллы похищают и разгрызают негритянок, а англичане в котелках полят из ружей. Надпись эта проста, но выразительна всей страстный и любострастный зверь!» Всю осень Антон получал письма от Алексея Суворина-младшего. Будучи защитником еврейских погромов, Дофин изливал на бумаге свою ненависть к евреям. Эти письма подействовали на Антона в том смысле, что его уважение к евреям еще более укрепилось, и в то же время возникли первые подозрения в моральной ущербности суворинского клана. Однако еще одна из излюбленных тем дофина все-таки нашла отклик в душе Антона. «Не женитесь никогда, Антон Павлович, иначе как на три месяца, или если уж женитесь, то разойдитесь с женой непременно до того, как ей менее тридцать лет, ибо после тридцати лет женщина, даже самая самоотверженная, смотрит на мужа прежде всего, как на предмет своего удобства». К концу сентября Суворин-старший который за весь год смог уделить внимание лишь своей даче, наконец стряхнул с себя оцепенение. По пути в Петербург, спеша туда, чтобы снова взять в свои руки бразды правления издательской империи, Суворин целый день провел у Чехова в Москве. Он подтвердил уже дошедшее до Антона слухи о том, что присуждение ему половинной пушкинской премии по литературе за 1888 год дело практически решенное. Еще до публикации повести «Степь» комиссия, в которую входил и Григорович, приняла решение в пользу Чехова. Получив 500 рублей премии и добавив к ней доходы от продажи сборников «Сумерках» и «Рассказы», Антон, наконец, расправился с долгами. Вслед за Сувориным поздравить Антона пожаловала Анна Ивановна. Принимать у себя Сувориных было весьма почетно. Однако московские либералы в штыки встречали тех, кто сближался с новым временем. Похоронив двух сыновей, Суворин наконец нашел для себя отдушину. Он серьез увлекся театром, и в последующие 20 лет его окружение будут составлять хорошенькие актрисы и более или менее одаренные драматурги, в то время как Дофин будет постепенно прибирать к рукам новое время. В Москве готовилась к постановке Суворинская пьеса Татьяна Репина. В обмен на то, что контроль над ней в Малом театре взял на себя Чехов, Суворин в Петербурге посредничал при постановке Иванова в Александрийском театре. Столичный успех пьесы был для Чехова особенно важен. На этот раз пьеса была подвергнута основательной переделке. В это время Антон все чаще и охотнее пишет Суворину,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 В рассказе «Припадок», написанном для сборников память Гаршина, он избрал щекотливую тему «Бордели Соболева переулка». Сюжет его достаточно прост. Это история о трех товарищах, студентах и завсегдатаях публичных домов. Один из них проникается мыслью о том, что проституция есть зло, и начинает проповедовать на улицах. Друзья отправляют его к психиатру, который убеждает студента, что болезнью страдает не общество, а он сам. Двое здоровых студентов напоминают Шехтеля или Витана, Смутьян же явно списан с Коли. Рассказчик становится на его сторону, который вполне в духе Гаршина, чист помыслами, горяч душой и находится на грани безумия. «Припадок» – это первый рассказ Антона, в котором ставится вопрос о том, кто же в самом деле здоров, а кто душевно болен, противоречивое отношение автора к затронутой теме уходит корнями в его собственный опыт. 11 ноября он пишет об этом Суворину. «Говорю много о проституции, но ничего не решаю». «Отчего у вас в газете ничего не пишут о проституции? Ведь она страшнейшее зло». Плечееву, который, как и Киселев, отличался более широкими взглядами, Антон на следующий день писал в несколько иной тональности. «Мне, как медику, кажется, что душевную боль я описал правильно, по всем правилам психиатрической науки. Что касается девок, то по этой части я во времена оны был большим специалистом». «Еще более примирительно». Пишет он о проституции в конце декабря Щеглову. «Отчего вы так не любите говорить о Соболевом переулке? Я люблю тех, кто там бывает, хотя сам бываю там так же редко, как и вы. Не надо брезговать жизнью, какова бы она ни была». Изображение секса в литературе вызывало у Чехова раздражение. В ответ на похвальный отзыв Суворина о том, с какой искушенностью трактует этот вопрос Золя, Чехов сердито написал Распутных женщин я видовал и сам грешил многократно, но заля и той даме, которая говорила вам хлоп, готово. Я не верю. Распутные люди и писатели любят выдавать себя гастрономами и тонкими знатоками блуда. Они смелые, решительны, находчивы, употребляют по 33 способам, чуть ли не на лезвии ножа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 Самый легкий способ – это постель. А остальные 33 трудны и удобоисполнимы исполнимы только в отдельном номере или в сарае. Если Золя сам употреблял на столах, под столами, на заборах, в собачьих будках, в дилижансах или своими глазами видел, как употребляют, то верьте его романам. Если же он писал на основании слухов и приятельских рассказов, то поступил опрометчиво и неосторожно. Вместо того, чтобы продолжать обсуждение этой темы на бумаге, Суворин пригласил Антона с Машей в Петербург. Дофин, полагая, что Чехов в столице погуляет в волю, советовал ему в письме. «Ваши комнаты придется вам уступить сестре, а самим взять библиотеку. Не ту, что возле кабинета отца, а рядом с прихожей». «Диван там рекомендую. Ход отдельный. Ночью, как войдете, старайтесь упасть влево, попадете в дверь». В начале декабря Антон с Машей разместились у Сувориных. Всю ночь Антон провел в разговорах с Плещеевым, Модестом Чайковским, Давыдовым и Георгием Линтваревым. 11 декабря вместе с Сувориным он побывал на премьере Татьяны Репиной. На следующий день он читал свой рассказ «Припадок», На вечере в литературном обществе публичных чтений Антон избегал, не только по причине застенчивости, но и от того, что в первые же минуты терял голос, тревожный симптом развивающегося туберкулеза. В тот раз ему на помощь пришел актер Давыдов. Общаясь с театральным людом, Антон растолковывал им своего Иванова. Декабрьская поездка в Петербург ознаменовалась важным событием. Чехов познакомился с Петром Ильичом Чайковским. Эта встреча лишний раз подтвердила, что творчество Чехова лучше всех смогли оценить художники и музыканты. Немало времени потратил Антон в хлопотах о своих знакомых. Георгия Лентварева он свел с Чайковским. «Он хороший человек и не похож на полубога», уверял он молодого человека. Для Киселевой выговорил более выгодные условия оплаты ее детских рассказов, для Григоровича же у Антона времени не нашлось. И это старика обидело. Непростым для него оказался визит к Александру. Нельзя сказать, что он испытывал ревность. Фигура Натальи Гольдену утратила былую стройность, а черные кудри спрятались под косынкой. И все-таки видеть, как пьяный брат самым непотребным образом изводит его старую любовь, Было выше его сил. Против подобного обращения с Анной Сокольниковой Чехов особенно не возражал. Антон пришел в ярость, разругался с Александром, а уйдя от него, с горя напился. Суворину пришлось довести его до кровати. Вернувшись в Москву, Антон по поручению Суворина принял участие в распределении ролей в Татьяне Репиной. Это занятие вызвало у него раздражение. «Актрисы — это коровы, воображающие себя богинями. Макиавелли в юбке!» Вскоре он уже выдавал указания Суворину с беспощадностью заправского режиссера. «Бабы хитрые! На их телеграммы и письма будете получите, не отвечайте без моего ведома!» Из-за утомительной борьбы с актерским самолюбием у него разыгрался геморрой. В письмах к Суворину он вел параллельную битву за своего Иванова, огорчаясь тем, что и в переделанной пьесе актеры не могут понять смысла и давая пространное толкование персонажей, нарисовал диаграмму Ивановской депрессии. Он чувствовал, что безусловного успеха его пьеса в Петербурге иметь не будет. Столица не жаловала психологическую драму. Шум вокруг Пушкинской премии и хлопоты, связанные с постановкой пьесы, Несколько затмили собой тот факт, что в Чеховской прозе появилось новое направление. Рассказ припадок стал первым в ряду обвинительных актов в обществу, вполне в духе Толстого, в последовавшем за ним рассказе Княгиня Фальшивая благотворительность Пресыщенной барыни княгини Веры Гавриловны разоблачается суровым и аскетичным врачом Михаилом Ивановичем. В рассказе именины. Осуждается фальш в отношениях между близкими людьми, которая маскируется праздничным весельем. Конец рассказа трагичен. Героиня теряет ребенка, что окончательно лишает ее надежды на восстановление искренности в отношениях с мужем. Тема, на которой фокусирует свое внимание автор и которая объединяет эти три рассказа – человеческая ложь и ее поведенческая манифестация. Чехов прибегает к толстовским приемам. Он фиксирует психофизиологические реакции своих персонажей, а простодушному герою отводит роль пророка. Однако никто не мог предвидеть, что, примерив на себя толстовство, Чехов впоследствии станет его отрицать. Независимости и жизнелюбие чеховской натуры восстали против толстовского пуританства. В равной степени чеховская многозначительная недосказанность плохо увязывалась с толстовскими чеканными нравоучениями. Однако узнать об иных чеховских намерениях и устремлениях можно было из одной маленькой газетной заметки. В октябре 1888 года у далекого озера на границе между Киргизией и Китаем умер путешественник и исследователь Азии Николай Пржевальский. Он страдал от однополой любви и умер от тифа, Выпив зараженной речной воды. Через несколько лет такая же участь постигнет Петра Ильича Чайковского. Чехов анонимно поместил в новом времени некролог Проживальскому, которым восхищался его героизмом и говорил, что он один стоит десятка учебных заведений и сотни хороших книг. Тогда он еще не читал последние книги ученого, в которой тот рекомендует истребить всех обитателей Монголии и Тибета и заселить их земли казаками, а также начать войну с Китаем. В проживальском Чехова привлек образ одинокого странника, который, оставив семью и друзей, устремляется на край света, чтобы найти там свою смерть.